Завод 23. 24 км коридоров, тысячи дверей, сотни кабинетов. Парижский дворец правосудия был земным титаником, пропускавшим через себя в среднем 15.000 человек в день, население небольшого города. После того, что она узнала в доме 36, Амандина больше часа бегала по этому лабиринту, поднималась на этажи, наугад стучала в двери. Почти везде ей не везло. Больных не было, но то здесь, то там она узнавала, что какой-то адвокат загриповал, другой взял больничный с конца уикенда. Отдельные случаи, но они были. Молодая женщина размышляла, расхаживая взад-вперёд перед оградой дворца правосудия, где поджидала Жуана и Александра Жакова. Напротив неё выстроились в ряд одна за другой машины жандармерии. Она видела всех этих людей, которые входили и выходили, рассеивались по улицах столицы, трогали, дышали, обменивались микробами. От этой мысли её бросило в пот. Может быть, именно в этот момент вирус играл в шахорду. А ещё перелётные птицы. Они наверняка разлетелись повсюду, садились на природные и искусственные водоёмы, приближались к жилым зонам и к другим животным. кое у кого из людей есть маленькие пруды при домах куда они приманивают перелётных птиц и кормят их через перья испражнения воду на которую садятся птицы они вступают в контакт с людьми боже милостивый она наконец увидела своих коллег они пересекли бульвар и подошли к ней жакоб был взвинчен сколько случаев Трое учёных направились к ступенькам дворца правосудия и встали в сторонке справа от входа. Амандина опустила маску. У двоих других они висели на шее на резинках. Префектура полиции затронута. Судебный отдел тоже. Только на набережной Орфевр из 300 человек в уголовке, отделе по борьбе с наркотиками, бригаде быстрого реагирования и штабе 31 не вышел на работу. Якоб схватился за голову. Это невозможно. Может быть, это сезонный грипп? Нет. Да, но 12 заболевших в пятницу, 7 в субботу и остальные в понедельник это слишком много. В отделе кадров мне сказали, что все назвали одну причину грипп. Новые случаи со вчерашнего дня? Ещё трое не вышли сегодня утром. Итого 34. больше 10% личного состава за несколько дней с ума сойти все трое серьёзно переглянулись на автомобильных заводах останавливают конвейеры при 3% невыхода сказал якоб здесь у чиновников недалеко до дезорганизации невышедших станет ещё больше больные не вернутся число новых случаев, боюсь, будет нарастать крещендо, если вирус передаётся так легко, как мы думаем. Это кон скоро выкосит полицейских и персонал, работающий в дворце правосудия. Амандина указала на бесконечный холл за спиной. Я прошлась по нескольким этажам здания. Тот же сценарий. Случаев немного, но всё же есть. Там и сям. Никакой видимой связи между заболевшими Поражение отделов и персонала на первый взгляд случайно. Если было слово, которое Жакоб не навидел, то это слово случайно. Ты сказала на первый взгляд? Всё это время я над этим и думаю. В глаза бросаются два пункта. Во-первых, совпадение первых случаев заболевания. Всё началось в пятницу, то есть мы имеем основание полагать, что это наш вирус. Некоторые служащие совсем разболелись и остались дома, другие держались и всё же вышли на работу, но в понедельник тоже свалились. В пятницу, повторил Жоан, как бисон и дюрье. Это значит, что они подцепили вирус где-то в среду, и стало быть, все одновременно. Амандино посмотрел своему шефу в глаза. Все эти больные, заражённые нашим H1N1. О чём мы говорим? Якоб стиснул зубы. Мне очень жаль, но я не могу об этом распространяться. Мы не дураки, отрезала Амандина. И должны знать, если хотим хорошо работать. Если отнести гипотезу, что стая перелётных птиц могла проникнуть сюда на прошлой неделе и заразить всех, речитёт она меренным актом не такле. Кто-то хочет посигнуть на правосудии есть ли лучшее место чем здесь войдём только и ответил александр амандина и жуан незаметно переглянулись все трое вошли во дворец и остановились у поста охраны жандармы досматривали входящих как в аэропорту они сложили сумки ключи куртки в корзину которая поехала по движущейся ленте к сканеру Они же прошли через рамки с металлодетектором. Жандарм остановил Амандину, когда раздался звонок. Он подошёл к ней с ручным металлоискателем. В карманах больше ничего нет? Порывшись, Амандина достала немного мелочи. Наверное, это. Вы не могли бы снять маску и положить её в лоток? Я проверю. Почему я должна снимать маску? Я уже проходила через рамку, ничто не сработало. Я просто выпила во дворце кофе, отсюда и мелочь. Прошу вас. Что-то может быть спрятано в маске или даже между ней и вашим лицом. Амандина калебалась. Якоб пристально посмотрел на неё, призывая делать, что говорят. Скрепя сердце, она повиновалась и опустила маску на грудь. Жандарм провёл металлоискателем по её телу. Амандина крепко сжала губы, его лицо было прямо перед ней. Прошу прощения, такова процедура. Он сказал это, дыша ей в лицо. Амандина задержала дыхание. Пройдя контроль, она кинулась в туалет и подставила лицо под воду, а потом оттёрла его мылом так сильно, как только могла. Руки её дрожали. Она вытерлась, проглотила таблетки и поспешила надеть новую маску.